Она дошла до курганов и камней. — Мой брат никогда не вырастет, — думала она, спотыкаясь от Турф. — Так сказала старушка. — Как такое возможно? Что это за место, где нельзя вырасти? Курганы стали ближе. Она видела Уильяма и бегущего не столь же большого, как средний Джок, но больше, чем мелкий Джок-Джока, чуть впереди, но не было никаких признаков присутствия остальных Накмакфиглов. И вот Тифани уже среди курганов. Ее сестры говорили, что под ними похоронены мертвые короли. Но это никогда не пугало ее. Ничто на холмах никогда не пугало ее. Здесь было холодно. Прежде она никогда не замечала этого. Найти место, где время неправильное. Хорошо. Курганы были историей. Еще были старые камни. Они подходили ко всему остальному? Да, они принадлежали прошлому, но они стояли на холмах тысячи лет. Они старели здесь. Они были частью пейзажа. Садящееся солнце еще больше удлинило тени. Это было время, когда мел открывал свои тайны. В некоторых местах при правильном освещении можно было увидеть древние окаменелости и следы. Тени разоблачали то, что не мог увидеть сияющий светлодень. Светлодень Тифани придумала сама. Девочка не могла разглядеть следы копыт. Она бродила по трилитронам, которые немного походили на огромные каменные дверные проемы. Но даже когда она попыталась пройти через них задом наперед, Ничего не произошло. Это не входило в ее план. Должна быть волшебная дверь. Она была в этом уверена. Тиффани почувствовала пузырение в ушах и догадалась, что кто-то играет на мышедуе. Она огляделась и увидела Уильяма бездомного, стоявшего на упавшем камне. Его щеки раздувались, а в руках у него была ушастая сумка. Она помахала ему. «Ты можешь что-нибудь увидеть?» – попросила она. Уильям вынул трубку изо рта, и пузырение остановилось. «О, да!» – сказал он. «Путь к земле королевы!» «О, да!» «Хорошо, а ты не хотел бы подсказать мне?» «Я не должен подсказывать Кельде!» – ответил Уильям. «Кельда, увидишь бы дорогу сама!» «Ну ты можешь сказать мне!» Да, а ты можешь бы сказать, пожалуйста, сказал Уильям. Мне 96, я не куколка в твоем куклячьем доме. Твоя бабуля была милой дамой, но я не буду слушать приказы мелкой записки Тифани на секунду задумалась, а затем вытащила жаба из кармана передника. Записька? спросила она. Это означает нечто очень маленькое, сказал жаб. «Поверь мне, он называет меня маленькой!» «Я здесь старейший!» – сказал Уильям. «И смею сказать, что никто не будет доволен, если огромная мелкая девчонка придет раздавать ему указания!» «Старая Кельда сказала слушаться!» – сказала Тифани. «Ай! Потому что у нее был...» «Авторитет!» Голос бездомного, казалось, эхом отражался от камней. Пожалуйста, я не знаю, что делать, закричала Тифани. Уильям уставился на нее. А, ну хорошо, все пока не слишком страшно, сказал он более приветливым тоном. Ты отмазала всех граба от брака сочетания с тобой, не нарушая правил. Ты толковая девица, я дам тебе то. Ты найдешь путь, если не будешь торопиться. Только не опускай руки и не жди, что тебе все подадут на блюде. Все, что тебе надо, искать конфетки, ты знаешь. Открой глаза, думай головой Он опять взял в рот трубку надул щеки, пока сумка мышедуя не наполнилась, и в ушах у Тиффани опять запузырилась. «А ты как, жаб?» – спросила Тиффани, заглядывая в карман передника. «Давай сама, я боюсь», – сказал жаб. «Кем бы я ни был, я ничего не знаю о поиске невидимых дверей. И могу добавить, что я против насильственной вербовки». «Но я не знаю, что делать», – «А может, есть волшебное слово, которое я должна сказать?» «Я не знаю, есть ли волшебное слово, которое ты должна сказать», – сказал жаб и отвернулся. не знала, как появляются накмакфиглы. У них была гадкая привычка подкрадываться незаметно, если им было надо. «О, нет!» – думала она. – «Они думают, что я знаю, что делать!» «Это несправедливо! Я этому не обучена!» Я не была в школе ведьм, я не могу даже найти это. Проход должен быть где-то здесь и должен быть заметен, но я не знаю где. Они наблюдают за мной, чтобы увидеть, справлюсь ли я. Я хороша сыром, и это все, но работая в ведьмы с вещами... Она положила жаба в карман и почувствовала вес книги «Болезни овцы». Когда она вытащила ее, она услышала, как по рядам Пиксти пронесся вздох. Они думают, что слова являются волшебными. Она открыла книгу наугад и нахмурилась. «Запор!» — сказала она громко. Вокруг нее Пиксти закивали головами и начали подталкивать друг друга. «Запор! Дрожь поджилок угодовал их ярок!» — прочитала она который может привести к воспламенению задних копыт. Если не вылечить, он может привести к более серьезному завороту. Рекомендована ежедневная клизма со скипидаром, пока не кончится дрожь или скипидар, или овцы. Она рискнула оглядеться. Фиглы наблюдали за ней из за каждого камня и куста. Они выглядели впечатленными. Однако слова в болезнях овцы не оказали никакого влияния на волшебные двери. «Почесуха!» – прочитала Тифани. По рядам зрителей пробежала рябь ожидания. «Почесуха! Облезшая кожа! особенного вокруг огуска! Скипидар – полезное средство!» А затем, краем глаза, она увидела фантик от плюшевого мишки. Он был очень маленьким и такого красного цвета, которого в природе не бывает. Тифа не знала, что это такое. Вентвард любил конфеты плюшевый Мишка. На вкус они были как клей, смешанный с сахаром, и были сделаны из стопроцентных искусственных добавок. Ах, сказала она громко, моего брата проносили здесь! Это вызвало движение. Она пошла вперед, читая про воспаление ноздрей и вертячку. Но глаза ее были опущены к земле, и нашелся еще один плюшевый мишка, на сей раз зеленый и едва различимый на фоне торфа. — Так, — подумала Тифани. неподалеку была одна из арок трилитронов, два больших камня и третий, лежащий на их вершинах. Она проходила через нее раньше, и ничего не происходило. Но ничего не должно было случиться, подумала она. Нельзя оставлять проход в свой мир, чтобы любой мог пройти, иначе люди могли бы найти его случайно. Надо было знать, что он здесь. Возможно, это единственный действующий проход. Прекрасно. Тогда я буду считать, что это вход. Она вошла внутрь и увидела чудесный пейзаж. Зеленая трава. Синее небо, розовеющее вокруг закатного солнца, несколько белых вечерних облачков и огромное тепло с золотисто-медовыми отцветами, лежащее повсюду. Удивительно, что такой вид существовал. Тот факт, что не видел его почти каждый день, не делал его менее фантастическим. Такого нельзя было увидеть, стоя под каменной аркой. Это можно было видеть, стоя где-то, кроме...